Глава 30 По дороге к коттеджу Кюри фары машины выхватывали из темноты очертания живых изгородей и ветви деревьев. Папа с любопытством покосился на меня с пассажирского сидения. «Не подскажешь, зачем именно ты мчишься туда на белом коне?» «Я моргнула. Не понимаю, о чем ты». Папа выставил локоть в окно. «Ты едва знакома с этим маской и понятия не имеешь, что там произошло». И тем не менее на всех парах летишь к его дому. Включив левый указатель, я свернула на пустынную дорогу и поехала вдоль мерцающего в темноте озера. Просто веду себя по-соседски. И все. Из вечернего сумрака выступила скала с водопадом Гален. Перед коттеджем я увидела полицейскую машину, откуда как раз вылезали Том и его напарница. Папа пристально смотрел на меня, дожидаясь ответа маска подарил мне два компакт диска со своими новыми песнями для премьеры клуба ракушка папины брови удивленно поползли вверх и еще мне его немного жаль ведь он живет здесь совсем один может ему так хочется однако червячок сомнения поселившийся у меня в голове так не думал я выключила двигатель у тебя с детства добрая душа улыбнулся папа и ты определенно унаследовала это не от матери Хлопнув дверцами машины, мы направились к Тому и его светловолосой напарнице. Те встретили нас вопросительными взглядами. «Привет, Лейла!» — озадаченно произнёс Том. «Что ты здесь делаешь?» «Мне бы тоже хотелось знать», — пробормотал папа, пожимая руки Тому и женщине-офицеру. Я засунула большие пальцы в карманы джинсов. «Просто немного знакома с человеком, который тут живет. Что-то стряслось?» «Ты не ответила на мой вопрос», — подмигнул Том. «Не припомню, чтобы ты жила поблизости». «Насколько мне известно, поблизости никто не живет. Этот человек здесь совсем один. Я решила убедиться, что с ним все в порядке». Женщина-полицейский направила луч фонариков в сад за домом, высветив качающиеся стебли цветов и листья различных форм и размеров. «Похоже, у кого-то талант», — заметила она, осматривая затемненный участок. «Видели бы вы его днем, добавила я. «Дух захватывает». Напарница Тома погасила фонарик. Один из проезжавших мимо автомобилистов позвонил в участок и сообщил нашему коллеге, что возле коттеджа какие-то беспорядки. Что ж, офицеры, боюсь, вы зря потратили время. Мы резко повернули головы. В дверном проеме, частично скрытой, приотворенной дверью, стоял маска. Когда мы вчетвером подошли ближе, он попятился. На его маску и густую копну темных волос упала тень. В этот раз на нем не было куртки с капюшоном. Шоколадно-карие глаза маски остановились на мне. «Мисс Девлин?» — натянуто произнес он, склонив голову на бок. Это уже входит в привычку. У меня вспыхнули щеки. Я сидела в пабе с отцом и услышала, что здесь произошел какой-то инцидент, поэтому решила... Губы маски сложились в тонкую линию. Что решили? Нарушить однообразие увлекательного вечера в местной забегаловке, вновь сунув нос сюда? Меня захлестнула горячая волна стыда. Еще издевается паршивец. Том бросил в мою сторону сочувственный взгляд. Не надо грубить, сэр. Мисс Девлин проявила соседское участие, вот и все. И так нам сообщили. Я только что вам сказал, офицер. Все хорошо. Тот, кто сообщил об инциденте, должно быть, ошибся. Светловолосая напарница Тома скептически вздернула бровь. Похоже, ответ Маски ее не убедил. Меня тоже. А теперь с вашего позволения. Хорошего вечера. Еще раз прошу меня извинить за доставленные неудобства». Напряженно добавил Маска. «Папа навис над моим плечом». «Поехали, родная». Ложная тревога. Он сердито глянул на Маску. «И будьте добры, сэр, в будущем проявлять благодарность, когда кто-то беспокоится о вашем благополучии». Я опустила глаза. «Не надо, пап». Испепелив меня взглядом, Маска захлопнул входную дверь. После того, как полицейский автомобиль с салатово-белым пятном растворился в ночи, папа внимательно посмотрел на меня поверх крыши моей машины. Все хорошо, Лейла?» Я устроилась на водительском сиденье и подождала, пока он закроет дверцу. «Да, пап, все в порядке». Отец поморщился. Если он таким образом всегда благодарит за проявленную заботу, я бы не стал больше о нем беспокоиться. Я снова посмотрела на коттедж Кюри. «Возможно, ты прав». Краем глаза я заметила высокий силуэт, притаившийся за входной дверью. Я по-прежнему уверена, что он солгал. Я повернула налево, и лента водопада Галин скрылась позади. Думаю, у него возникли разногласия или ссора с кем-то, и он пытается это скрыть. Папа вытянул ноги. Я знаю одно. Ему не следовало так грубо вести себя с моей дочерью. Я слабо улыбнулась, а теперь выброси его из головы приказал папа, глядя в окно на темные очертание сельского пейзажа. «Лучше сосредоточься на клубе «Ракушка». Он взглянул на меня с пассажирского сиденья. «Раз уж Маска подарил тебе песни, почему бы не использовать их на открытии? Хотя впредь я бы на твоем месте не имел с ним ничего общего». Сначала Маска дарит мне чудесные песни собственного сочинения, а в следующую минуту спускает на меня всех собак. При воспоминании об этом к лицу вновь подступила горячая волна, Возможно, папа прав, и лучше действительно оставить все как есть. Пусть и дальше прозябает в коттедже Кюри в компании одних белок. Бедные белки.